Четверо восьмидесятилетних Здесь, в Токио, я читаю книгу о Граучо Марксе. В книге описывается жизнь и мудрость восьмидесятилетнего артиста. Читаю по нескольку страниц. Лежа у себя в номере на кровати, я листаю книгу и читаю о старом Граучо Марксе. В промежутках смотрю в окно на район Токио под названием Синдзюку залитый светом не хуже «Таймс-сквера». Немножко «Граучо» и немножко «Синдзюку». Они весьма интересно дополняют друг друга и тем перемешают мою токийскую жизнь. Две недели назад один японский поэт приходил ко мне обедать. Ему около пятидесяти лет. И за обедом мы говорили о великом множестве вещей. Вестернах, поэзии, разницы между Японией и Америкой, литературе, погоде в Монтане, любимых писателях и прочем столь же интересном. Я оценил ум этого поэта, быстрый и честный. В какой-то миг я договорил, что хотел, и наступила пауза. Чувствовалось, поэт собирается сказать что-то очень важное. Он слишком осторожно перебирал в уме слова — не решаясь произнести и тем облечь их в реальность. Пауза тянулась, я терпеливо ждал. Раньше это не занимало у него столько времени. Я наблюдал за его мыслями, словно за таинственным романом, чьи страницы скрыты за секретной панелью так, что не разглядишь ни слова. Наконец он заговорил. Слова потрясли меня и полностью вывели из равновесия. Почти никогда не приходилось мне слышать столь неординарных высказываний. Я не знал, что сказать в ответ, а он ничего не говорил, кроме тех слов, которые произнес только что, ровно и как-то даже смущенно-исповедально, словно сам был некоторым образом ни при чем». Мы долго сидели молча и не сводили друг с друга глаз. Сказал он вот что. «Со мной живут три восьмидесятилетних человека». Я отчаянно искал ответ, но ничего не находил. Интересно, было бы явно не то. Мы так и смотрели друг на друга. Время тянулось бесконечно, как старость».